«Вы уверены, что он не остался на судне или около него?» «Вполне уверен», — ответил Заволок. Уничтожив большую часть осьминогов и разогнав остальных, я и Скворечня тщательно осмотрели с ю д а Мы видели пробоину, которую Павлик нашел, видели растерзанного осьминога невероятных размеров. И как будто пораженный неожиданной мыслью он воскликнул. «Я начинаю понимать!» Как я сразу не догадался, ведь осьминоги и вообще... г о л о в о н о г и это любимая пища кашалотов. И только кашалот в состоянии был изувечить, изуродовать осьминога таких размеров. Все сходится, капитан. Нет сомнения, возле нас по ту сторону судна одновременно с нашей битвой происходила битва кашалота с осьминогом. И наш бедный Павлик каким-то образом ввязался в нее, прервал ее. Ведь кашалот даже не воспользовался своей победой. Он бросил д о б ы не п о л а к а м и в ш и с ь ею. Тогда ясно, что Иван Степанович видел того же кашелота, что и Марат, задумчиво сказал капитан. Горелов перестал ходить, и все молча смотрели на капитана, чувствуя, что сейчас решается судьба Павлика. «Ну, ничего», — сказал, наконец, подняв голову капитан, н к о ш е л о т от нас не уйдет». Горелов посмотрел на часы, было уже шестнадцать часов с минутами, и торопливо обратился к капитану. Простите, Николай Борисович, я зашел сюда доложить вам, что мне необходимо выйти из подлодки и проверить работу двух левых дюз. Я сегодня осматривал их изнутри и снаружи. Они, кажется, слегка засорились, и возможно, что придется разобрать их и прочистить. Разрешите, я сейчас же займусь этим. «Две дюзы вышли из строя?» — живо повернулся к Горелову капитан. «Когда же это могло случиться? Ведь мы пришли сюда с исправными дюзами!» к о р е л о в замялся. Он тяжело переступил с ноги на ногу и медленно сказал, «Я и раньше замечал что-то неладное в их работе». «Товарищ военинженер!» — холодно заговорил капитан.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 Красные пятна покрыли лицо Горелого. «Дюзы из строя не вышли, товарищ командир, и потеря мощности незначительная, процентов пять-восемь». «Отлично!» — капитан повернулся к обоим ученым. «Вы можете на некоторое время оставить без надзора свои аппараты и приборы?» «Можем!» — в один голос последовал ответ. «Подлодка идет в погоню за к о ш е л о т о м